Я впился глазами в бланк радиограммы. Что случилось? Где? На бланке появилась еще раз. Аварийная. Аварийная? Потом, всем-всем-всем. Потом опять, аварийная. Словно неизвестный радист заклинал всех, кто его слышал, отнестись со вниманием к его сообщению. Так это в бухте колючий. Что ж у них там стряслось? Так, всем-всем-всем. Передать Москву главсевморпуть, невыясненным причинам зимовки бухты Колючей, вспыхнул пожар. Горит жилой дом, примыкающие к нему склады. Сильный ветер препятствует тушению. Принимаем меры. Сейчас пламя подступает к дверям рации, радиорубка дыму. Слышите ли меня? Передайте Москву, ждем указаний. Продержимся, если надо, без жилья. Все здоровы. Сейчас... Карандаш с треском сломался. Яшка схватил другой. Сейчас. Что происходит там сейчас? Бухта колючая. Слышите меня? Бухта колючая. Слышите меня? Бухта колючая. Но больше ни звука не донеслось до нас из бухты колючей. Напрасно звала ее Яшка. Бухта молчала. Задохнулся ли радист в дыму или, оставив аппарат, ринулся на помощь товарищам? Или обрушились на рацию стропила пылающего дома и заставили замолчать. Ничего не было известно. Яшка в отчаянии бросил наушники на стол. Я приложил ухо к репродуктору. Зачем? Сам не знаю. Было тихо в эфире. Тихо, как в гробу. Вот это и значит, станция выбыла из строя. Мы слышали ее агонию. Его предсмертный хрип это почти так же страшно, как смерть человека. Mm -hmm. Войнич? Нет, Вогнич. Вовнич, Во, вовнич. Да что? Я хочу вспомнить, как звали радиста колючей бухты. Ты знал его? Нет. Новенький. Живли. На. Nah. В эту ночь в кают-компании на тихом мысе было тревожно. Молча шагали мы по комнате, думали о товарищах из бухты Колючей. Что они делают сейчас? Одинокие, вероятно, бродят по пепелищу. греют в догорающих костров. Вокруг того, что раньше было домом, складом, рацией, и что сейчас только дымящиеся головешки. Собирают жалкие остатки продовольствия. Подсчитывают драгоценные банки консервов. Спасли ли они хоть палатки, спальные мешки? Как будут жить? Аварийная телеграмма медленно поползла по длинной цепочке полярных станций в Москву. Вместе с ней брела и наша радиограмма. Мы писали, что коллектив «Тихого мыса» Горит желанием помочь потерпевшему соседу. Бухта Колючая была от нас всего в двухстах километрах по побережью. Мы ждали ответа и приказаний. Яшка не покидал радиорубки. Кок отбирал ящики с продовольствием. Я на всякий случай готовил к походу трактор. Валерий Петровский, комендант мыса и брандмейстер нашей пожарной дружины хмуро осматривал... Пожарный инвентарь и ворчал под нос что-то о нашей беспечности. Все нетерпеливо ждали сигнала Москвы. В такие минуты чувствуешь, что живешь в Арктике на краю света. Наконец пришел приказ Москвы. Он несколько озадачил нас. Нам предлагалось помочь бухте колючей продовольствием и вывести радиста вовнича к себе. Остальным погорельцам перебраться на соседнюю факторию и там готовиться к весенним геологическим работам. Телеграмма Эдта озадачила нас. Почему Вовниче? Почему именно Вовниче? Яшка Неву Навака даже обиделся. А? Ну почему именно Вовниче? Кажется, я я один неплохо работал. Почему именно радиста? Но некогда было не обижаться, не гадать. Надо было немедленно собираться в дорогу. Через три часа я уже был в пути». Когда я добрался туда, у меня было только одно желание – выспаться.